Сцена четвертая. Там же. Шум разгорающейся битвы. Пробегает много французов, принцы-англичане гонятся за ними. Затем входят король Иоанн и герцог Лотарингский. «Герцог, почему мы отступаем? Ведь у нас огромный численный перевес!» — недоумевает и сердится король. Да это генуэзцы внесли смуту. Они были недовольны, что их кинули в бой сразу после длинного перехода, не дали отдохнуть и восстановиться, поэтому как только их поставили на позицию, сразу начали отступать, ну а за ними и другие потянулись. При этом началась такая давка, что в ней погибло больше народу, чем в бою, объясняет герцог. Да, неожиданная неприятность, но может удастся их остановить? Уходят. Этот факт тоже имел место, скрывать не стану. Генуэсы действительно побежали назад, но не потому, что были чем-то недовольны или струсили. Просто войска англичан заняли более выгодную позицию и накрыли французскую армию дождем стрел, выпущенных из длинных луков, которые при нужном умении лучника пробивали кольчугу и даже стальные нагрудники с расстояния более ста ярдов, около 91 одного метра. Стрела, выпущенная из такого лука, могла, согласно Акрейду, пролететь 228 метров, но, конечно, же, утратив изрядную долю убойной силы. При таком вооружении никакая артиллерия не нужна. Генуэзские бойцы не выдержали атаки, побежали назад и попали аккурат под копыта французской кавалерии, которая двигалась следом. Но и кавалерия вынуждена была отступить под натиском лучников.